Часть вторая. А теперь возвращаемся в настоящее. Полночь. Волны чернильного цвета разбивались о камни рядом с нами. Мы добрались до песчаного островка посреди водного пути, окруженного густыми мангровыми зарослями. Этот остров на картах не значился и находился к юго-западу от Сингапура. Течение часто разбивали корабли о камни, поэтому грузовые суда и рыбаки заходили сюда очень редко. Однако сегодня на воде покачивалась маленькая лодка, Она была такой старой, что я удивилась, когда ее мотор завелся. Пока он работал, корпус гремел и строгался, угрожая развалиться в любой момент. Шум привлёк внимание нескольких человек, но на лодку никто не обратил внимания, потому что из-за своего плачевного состояния она ничем не отличилась от других брошенных судёнышек, которых здесь было немало. Когда часовые ушли, мы поспешили всплыть на поверхность. Эх. Промокший насквозь учитель лёг на землю, выглядел он неважно. Я же после пары глотков воздуха быстро восстановилась сила и начала осматриваться. «Вы в порядке, учитель?» «Да, но дай мне сперва немного отдохнуть», отозвался он, хватая ртом в воздух. «Позвольте внести ясность. Этот план придумал именно он. С помощью должного усиления маг может долго обходиться без воздуха даже под водой. Проблема была в том, что усиление давалось учителю просто ужасно. Воздуха ему хватало... Но поддержание объема магической энергии в таких обстоятельствах расходовало от «жизненную силу». Если оставить учителя в таком состоянии, то он в конечном итоге потеряет сознание и умрет. Разумеется, учитель осознавал все эти риски. Так уж получилось, что его смертельной слабостью было самое важное для магов магические цепи, способные производить магическую энергию. «Я хочу перестать преподавать. Мне, возможно, стоит подумать над тем, чтобы заняться собственной магией». «Или еще чем-нибудь». Его слова эхом звучали в моей голове и проникали прямо в сердце. Я знала, что учитель останется прежним, чем бы он ни занялся. Но почему тогда меня это так потрясло? Я опустила взгляд, терпя прикосновение холодного воздуха к своей влажной коже. В то же время учитель вытер воду с лица и посмотрел вдаль. «Значит, это и есть база консультанта». Тихо произнес он. Мы нашли это место с помощью информации, которую удалось выбить из того пирата. Однако островок больше походил на маленькую рыбацкую деревню, чем на укрепленную крепость, которую я ожидала увидеть. Усилив зрение, я разглядела несколько ветхих деревянных построек, выглядывавших из-за мангровых зарослей. Мостики выглядели так, словно их возвели лишь для того, чтобы хоть как-то передвигаться над водой. В самом широком канале было пришвартовано несколько старых лодок, мало отличавшихся от той рядом, с которой мы прятались. Вероятно, на них пираты выходили в открытые воды, чтобы вылавливать обломки. «Что-то не похоже на базу пиратов. Место явно выбирали с умом», — произнес учитель, прежде чем я успела договорить. «Почему вы так решили?» «Базу обустроили в заброшенной рыбацкой деревне. Вероятно, у них это даже дня не заняло. Поскольку в основном они занимаются сбором мелких обломков, в каком-то серьезном снаряжении нет необходимости. Если их вдруг обнаружат...» Пути отхода будут знать лишь те, кто здесь живёт. Если сравнивать с настоящей цитаделью, то так гораздо эффективнее, верно? А вот оно что. Кажется, я поняла. Эта крепость всё равно временная. Они могут бросить ее когда захотят. Поэтому консультанта до сих пор не поймали. Следуя указаниям пирата, мы потратили немало времени на то, чтобы найти это место. Это доказывало, что скрытность была гораздо важнее защиты. Не знаю, кого именно из учеников они похитили. «Я с многими не смог связаться», — с серьёзным видом сказал учитель. «Однако я не могу быть уверен в подлинности записки. Как бы то ни было, настоящий маг должен решить любую проблему, с которой сталкивается, верно?» Учитель все еще был бледен, но говорил спокойно и разумно, как обычно. Поведением он также подтверждал свою точку зрения, что маги должны защищать себя. «Но зачем кому-то похищать вашего ученика?» «Полагаю, что в этот раз моя дорогая целью являюсь я». Со вздохом произнес учитель. «В таком случае мне надо выяснить, за что на меня ополчились. Из-за какой-то моей ошибки страдает ученик, я не могу закрыть на это глаза, даже если записка приведет меня в ловушку», сказал человек, пославший свою подопечную навстречу опасности. Как это было типично для моего учителя, его слова противоречили поступкам. Трусливый и робкий, но порой удивительно смелый, вот каким он был. «Будьте осторожны, учитель». Если вас подстрелят, то вы умрете. Я... Рассчитываю на тебя. Я не могла отделаться от мысли, что это было нечестно, что он произнес эти слова с таким виноватым выражением лица. Держитесь как можно ближе ко мне. Выдохнув, сказала я и улыбнулась. Насчет этого можно не переживать. У учительки достал склянку, запечатанную воском, нанеся на руки несколько капель холодной липкой жидкости, а он прошептал Арию я сразу же почувствовала, как его присутствие слегка потускнело. Магия невидимости. Несмотря на то, что учитель был практически беззащитен против других магов, его способностей, вероятно, вполне хватало, чтобы разбираться с обычными людьми. Эта магия не скрывала такие вещи, как звуки наших шагов, поэтому нам оставалось лишь медленно и осторожно продвигаться вперед. Давным-давно подобного рода навыки были мне чужды, но за время, проведённое с учителем, я к ним привыкла. В любом случае, чем дольше враги не знают о нашем присутствии, тем лучше. Хотя деревня казалась заброшенной, я заметила несколько деформированных ящиков, полных рыбы. Судя по витавшему в воздухе запаху сыра и специй, пираты только что поужинали. Пробираясь вглубь острова, мы внимательно изучили его обитателей. Было у них кое-что общее, за чего мы обонахмурились. Все такие молодые. Почти дети. Да, учитывая характер их работы... «Пираты, как правило, довольно молоды, но эти слишком уж юные». Судя по голосу, даже мой учитель удивился. Разумеется, дети с оружием встречались в данном регионе повсеместно, однако здешние выглядели на удивление веселыми. Многие говорили на малайском языке, который я не понимала, но все они, похоже, радостно болтали о всяких повседневных вещах. Йонцы также были на удивление легко одеты и имели при себе лишь ножи и пистолеты, Встречались люди постарше, вооруженные штурмовыми винтовками, одетые как наемники. Разумеется, пираты вполне могли разжиться даже ракетными установками, но мне сложно было представить такое оружие в руках этих детей. Консультанты, похищенный ученик, должны быть где-то в сердце острова, да? Возможно. У нас не было времени обыскивать каждый угол. Вместо этого мы пересекли мангровый лес по платформам из проводов и дерева и направились к Котмеле. Когда мы проходили мимо подростка, вовсю старавшегося не зевать, он вдруг встрепенулся, и его глаза широко распахнулись. «Барьер!» ха, -ха, -ха, -ха. После стольких усилий вас все равно обнаружили!» Прыгнув, я ударила ногой в сторону молодого человека, потянувшегося за оружием, и повалила его на землю. Это было довольно жестко по отношению к ребенку, но я смогла ошлымить его волны магической энергии. К сожалению, этим все не ограничилось, потому что барьер поднял тревогу. К нам уже спешила группа пиратов, целясь в нас из оружия. «Грей, снять ограничитель первого уровня!» Прокричав свою арию, я сняла клетку с крючка под правым плечом, и кубик внутри нее начал принимать форму косы. Магическая энергия, которая высвободилась в результате превращения, вызвала ударную волну, я оседла её и взмыла в воздух на 10 метров вместе с учителем, успев отразить две пули, прежде чем приземлиться на песок. Такого я раньше не делала. В прошлом я получила достаточно знаний, чтобы стать стражем могил, и поэтому могла постоять за себе, однако меня не учили противостоять современному вооружению. В конце концов, даже среди специально подготовленных магов лишь единицы знали, как уклоняться от пуль. Грэй, ты не ранена? Нет, я в полном порядке. Пытаясь унять всплеск эмоций в сердце, я побежал к строениям передо мной. Внезапно откуда-то сбоку возник человек, Его голову покрывала грубая льняная ткань, словно платок для защиты от песка в пустыне. Вероятно, он сделал это для того, чтобы я не смогла разглядеть лицо. У нас были примерно одинаковые росты телосложения, но в моей голове зазвенел тревожный звоночек. Я его не заметила даже с усиленными чувствами. Противник скользнул ко мне так быстро, что я не успела среагировать. Он топнул ногой опещенную землю и ударил меня локтем в грудь. Меня подбросило в воздух, словно лист на сильном ветру. Моё тело несколько раз ударилось о землю, прежде чем мне удалось восстановить равновесие. Мой противник, вероятно, осознал, что я толкнула учителя в тень здания при первых признаках опасности. Бросив взгляд в его сторону и убедившись, что он в безопасности, я вновь повернулась отцом к неопознанной угрозе. «Ад!» «Хе-хе-хе! Да у нас тут крепкий орешек!» На моей косе вдруг появились глаза. Противника это, похоже, потрясло, но он быстро пришел в себя и наставил на меня палец. Анфанг! короткая ария, и в меня полетела магическая пуля. Я отразил ее без особых раздумий, но заклинание к моему удивлению не исчезло. Это было простое действие, которому требовалось всего лишь одно слово, но в нем чувствовалось внушительное количество магической энергии. Попадание обычной пули я бы даже не заметила, но после этого удара моя рука онемела. Я быстро отскочила в сторону, когда очередной снаряд попал в песок у моих ног ха <смех> ха Это тебе не какая-то обычная магическая пуля, Грей! Это сжатое проклятие без физической формы!» «То есть как гандерми в Слуви?» Так звали самую элегантную магисту среди всех, кого я знала, которая даже была одной из лучших учеников моего учителя. К этому моменту я была уверена, что сражалась с самим консультантом. Мало кто из магов мог сравниться в мастерстве с Луви. Пока я готовилась к атаке, учитель выкрикнул мое имя. «Грей!» Консультант почему-то замер. Воспользовавшись этой возможностью, я прыгнула и побежала зигзагами между мангровыми деревьями, чтобы сбить противника с толку. Однако его проклятие каким-то образом продолжили следовать за мной, и я как можно быстрее подняла косу и приготовилась нанести удар изо всех сил. В сражении с таким противником жалости места не было. Я заметила удивление в глазах консультанта, но было уже слишком поздно, я не могла отступить. Коса впитала мою магическую энергию, стала еще больше. За мгновение до того, как она поразила цель, с из группы изумленных пиратов и наемников выбежал юноша. «Подождите!» — раздалась на немного неуклюжем английском языке. В тот же момент я и моя коса застыли в воздухе. «Как?» — поразилась я. Не было даже арии. Будь это какая-нибудь форма современной магии, я бы смогла вырваться, высвободив немного магической энергии... Однако, невидимые пута, не желали поддаваться. Меня охватила тревога. «Это не магия?» Лихорадочно подумала я. Одной секунды заморозки было достаточно, чтобы стать причиной моей смерти. Две секунды — и мой учитель тоже расстанется с жизнью. Однако консультант не стал выпускать очередное проклятие. Вместо этого он убрал ткань, скрывавшую его лицо. «Что вы здесь делаете, учитель? Зачем проникли на мою базу? проречала она, словно вулкан перед извержением. В глаза мне сразу же бросились блестящие черные волосы, раскинувшиеся, как ночь над закатом, и мало чем отличавшиеся от неба над нашими головами. Судя по чертам лица, женщина была азиаткой, но, несмотря на это, она обладала ясными голубыми глазами и полными яркими губами. Вероятные было около 20. Подобно цветку, готовому распуститься, она прочно стояла на земле, А цветочный аромат, который витал вокруг нее, казалось, сделала ее присутствие еще более осязаемым. Мне вдруг вспомнилась картина Дела на которой богиня свободы ведет за собой людей во время французской революции. Однако эта богиня, возможно, вообще не нуждалась в людях. Рен! произнес лежавший спиной на песке учитель, изумленно моргая.